А кабальных и старинных людей господа сажают в крестьяне сосудой и с правом при переходе менее в другие руки перевозить этих крестьян с их животами куда захотят. Уже к концу 17 века в кругу поземельных отношений все виды холопства стали сливаться в одно общее понятие крепостного человека.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 Но уже без действительной силы, только как вспомогательные следственные средства помещичей власти, барин предписывал соискать всеми крестьяны и на основании этого обыска изрекал свой приговор.